«Часть вторая. Сражение за галактику. Глава первая». «Интересно, удастся нам этот фокус или нет?» – пробормотал Бластер. «А будущее покажет», – философски заметил Клин, сидевший за пультом управления кораблем. «По крайней мере, можно сказать, что до планеты аруб осталось рукой подать. Не пора ли включить передатчик и начать на всех волнах передавать, что мы терпим бедствие? «Пора», – согласился с ним Тамагавк. «Чувствую, этим должен заняться я». «А кто же?» – ухмыльнулся Бластер. Сам вызвался. «Ладно, ладно. Я найду еще способ с вами сквитаться. Вы у меня еще поплачете, вы хлебнете со мной лихо», – сообщил Томагавк. Правда, по его голосу было понятно, что все угрозы, которые он высказал, не таят за собой ничего серьезного. Все еще что-то в полголоса он ушел в радиорубку. «А ведь точно!» – улыбаясь, сказал Затвор. «В следующий раз он это припомнит и заставит нас делать что-то не очень приятное. Например, сторожись плененного Скорпонога и его банду». «Но «Ну, это еще когда будет?» – беспечно сказал Бластер и уже серьезно добавил. «Думаю, с этими ребятами нам придется повозиться, и даже очень». «А вот как ты думаешь?» Начал затвор, но не успел продолжить, потому что в рубку, пятясь, ввалился Тамагавк. «Что случилось?» – спросил его Бластер. «Черт, ребята, у меня для вас не очень приятная новость. Мы забыли на Сидней наш передатчик», – пошутил затвор, который сам проверял работу передатчика на борту корабля, и поэтому великолепно знал, что тот на месте. «Хуже. У нас безбилетный пассажир». «Что?» – удивленно переспросил затвор. Пассажир, говорю, безбилетный. Микут. Микут? Действительно, вслед за ним в рубку вошел мальчик. Вид у него был крайне смущенный, хотя он и старался выглядеть уверенно. Лица автоботов вытянулись. Как это получилось? Ошарашенно спросил затвор. Тамагавк пожал плечами. Наверное, ты пробрался на корабль, когда мы уже закончили погрузку, спросил у мальчика Тамагавк. Микут кивнул. «Ну зачем? Зачем ты это сделал?» «Я тоже хочу бороться с ненавистными десептиконами и тоже хочу спасать галактику!» «О боже!» – воскликнул затвор. «Но почему же ты не показался нам на Масане?» «Ага, а вы бы меня сразу отправили на Землю!» Автоботы снова переглянулись. «Надо признать, со своей позиции мальчик прав!» – ледяным тоном сказал Бластер. «Конечно, Оптимус Прайн даже не стал бы с ним разговаривать, и отправил его прямиком на землю. Все это понятно. Но нам-то что теперь с ним делать?» «Как это что?» – удивился Микут. «Зачислить свою команду. Я докажу, даже маленький мальчик может сделать такое, такое...» «Я уже вижу, что может сделать маленький мальчик», – тяжело вздохнул Бластер. «Но вот нам-то что с этим юным спасателем галактики делать?» «Отменять операцию? Невозможно. С другой стороны, мы не можем его взять с собой. Затвор. На корабле есть спасательные шлюпки?» «Нет, ни одной». «О горе, горе!» – воскликнул Бластер. «Почему же ты не проверил их наличие там, на Сиднее?» «Ну, наверное, потому что никто даже не мог предположить, что они нам понадобятся. Зачем нам, автоботам, которые легко преодолевают расстояние между звездами, спасательные шлюпки?» «Да, незачем», – пробормотал Бластер. Он умоляюще посмотрел на своих товарищей, но те, отвернувшись, сделали вид, что не видят его взгляда. В рубке повисло тяжелое молчание. Наконец, Затвор осторожно сказал. "Ну ведь ты же не можешь отменить операцию. Если мы не сделаем то, что должны сделать, наши воины проиграют сражение». «Да, ты прав», – немного подумав, сказал Бластер. «А посему, Томагавк, немедленно отправляйся в радиорубку и сделай то, что собирался. Время на исходе. Ты должен отправить сообщение, даже если найдешь в рубке целый отряд бойскаутов». «Хорошо, командир», — сказал Томагавк. «Самое главное, чтобы никто из них не толкнул меня под локоть. А уж то, что от меня требуется, я выполню». Он вышел. Бластер повернулся к Микуту. «Ну вот, а теперь давай-ка немного поговорим». Понимаешь, малыш, тебе было бы лучше остаться на седны или на худой конец на Масане. Но этого не случилось, и теперь сожалениями делу не поможешь. Мы должны сделать то, что нам поручено, во что бы то ни стало. От этого зависит исход грядущего сражения. Через полчаса, когда мы сядем на планету, начнется настоящий ад. Если нам повезет, мы уцелеем. Твоя задача ни в коем случае не путаться под ногами и уцелеть. Уцелеть любой ценой. Поэтому ты должен беспрекословно выполнять все, что тебе прикажут делать. Понял? Если нам повезет, то мы совершим посадку и отправимся выполнять наше задание. Ты же должен остаться на корабле и ждать. Если мы не вернемся через три часа, поднимай корабль. Думаю, тебе это удастся. И направляйся к Масане. Горючего продовольствия и воздуха тебе хватит. О нас не думай. Думай только о том, как добраться до планеты. «Подлетев к Масане, подашь сигнал бедствия, остальное сделают автоботы, которые будут в то время на станции, понял?» «Понял», – ответил Микут. «А разве мне нельзя будет хоть немного поучаствовать в освобождении спасателя?» «Об этом забудь, все сделают без тебя, договорились?» «Договорились, но если увижу, что моя помощь нужна, я вмешаюсь». «О боже! Я запрещаю тебе это делать, слышишь? Запрещаю! Ладно, продолжим. Так вот, это мы рассмотрели самый удачный вариант. Но может произойти и самое худшее. Это значит, на планете нас может поджидать хорошо подготовленная засада. Тогда ты немедленно взлетаешь и отправляешься прямиком на Землю. Понятно?» «Понятно», – тихо сказал Микут. «Но все же…» «Никаких все же. Это приказ. Обсуждению он не подлежит. Понял?» На несколько секунд задумавшись, мику тряхнул головой и категорически заявил. «Понял». «Ну вот и ладно». Повернувшись к клину, Бластер спросил. «Скоро войдем в атмосферу». «Через пару минут», — ответил тот. «Хорошо», — сказал Бластер и громко, чтобы слышали все, приказал. «Всем приготовиться к посадке». «Думаю, она пройдет благополучно, но все может произойти. В случае аварии первым делом спасайте мальчика». «Есть, командир!» Откликнулись затвор и клин. Посмотрев на Микута, Бластер приказал. «А ты, как мы и договорились, действуешь так, чтобы тебя было не слышно и не видно. Все, операция начинается». Через минуту, как и говорил Клин, корабль вошел в атмосферу и по крутой дуге устремился к планете. Клин должен был посадить его так, чтобы не разбить, и в то же время создать у десептиконов, наблюдавших за ним иллюзию, будто двигатель корабля работает с перебоями. Это была сложная задача, но Клин справился с ней блестяще. Двигатель корабля то ревел, как бешеный зверь, то почти мгновенно переходил на малую тягу. В результате корабль трясло, как в лихорадке. «Когда же это кончится?» – крикнул Микут, едва не клюнув носом пульт управления. «Скоро!» – пробормотал бластер, хватая его левой рукой за шиворот и возвращая на место в дальнем конце рубки. «А теперь молчи! Еще одно слово, и я швырну тебя за борт. Учитывая, что до земли осталось еще несколько километров, тебе это не понравится!» Микут кинул на него испуганный взгляд и замолчал. Бластер удовлетворенно ухмыльнулся и снова стал следить за показаниями прибора который назывался «Детектор металлов». Если десептиконы приготовили засаду, он вовремя покажет присутствие больших масс металла в радиусе 10 километров от корабля. Пока детектор молчал, но все же бластер внимательно следил за его показаниями. Через некоторое время они снизились настолько, что Клин посчитал возможным перестать издеваться над двигателем. Он выровнял корабль, так что тот стал плавно спускаться к земле и нажал кнопку. В хвосте корабля сработала дымовая шашка и за ним потянулся густой дымный шлейф. «Вот так-то!» – воскликнул Клин. «Если теперь они не поверят, что мы совершаем вынужденную посадку, то...» «То они будут просто десептиконами», – закончил за него бластер. «Думаю, обмануть их нам не удастся, но все же попытаться стоит». Еще через несколько минут корабль плавно сел на берег местного моря, на узкую лишенную растительности полоску, которая отделяла джунгли от полосы прибоя. Двигатели смолкли, и наступила тишина, поначалу показавшаяся им неестественной. «Интересно», — сказал появившийся в рубке тамагавк, — «поверят ли они в то, что это совершенно случайный корабль?» «Конечно нет», — ответил затвор. «Не так уж они и наивны». «Я хотел сказать, что они-то, может, и поверят, но только не скорпанок «Ты прав», — согласился с ним Клин. «Все, наша надежда на то, что они не успеют выслать отряд, чтобы проверить, кто это к ним пожаловал». «Все, мы сработали чисто. Теперь дело за Оптимусом Прайном. Все зависит от него. Если у него что-то не получится, то у нас могут появиться довольно большие проблемы». «Не обольщайся», — поправил его бластер. В любом случае выслать отряд они не успеют. Все надежды на то, что, увидев отряд у Примуса Прейна, они этот отряд вернут, чтобы ввести его в сражение. Так что проблема в другом. Насколько крепки нервы у Скарпанога? Они могут оказаться очень крепкими. А могут и не оказаться, возразил ему Микут. Могут, согласился Бластер, не отрывая взгляда от детектора металлов. Вот только мне кажется, В этот момент детектор запищал. «Все», – сказал Бластер. «Мне больше ничего не кажется. Я знаю, это они». «Десептиконы?» – деловито осведомился Клин. «Кто же еще?» «Значит, они все же выслали отряд на проверку корабля», – проговорил Тамагавк. «Ну и что теперь будем делать?» «Действовать по плану». «А мальчик?» «Что мальчик?» – почти крикнул Бластер. «Что будет с ним?» «Будем действовать так, как решили. Кроме того, десептиконы пока еще далеко. Надо подождать. Пока еще есть надежда, что они не повернут назад». В рубке воцарилась напряженная тишина. Как известно, одно из самых противных занятий на свете – ждать. А ждать, нападут на тебя или нет, еще противнее. По крайней мере, так думал Микут, то и дело заглядывая через плечо клина на экран внешнего обзора. Десептиконы приближались вот они оказались так близко к кораблю что уже стало возможным их хорошо рассмотреть девять сказал бластер угу пробормотал клин по с ними сам смертоносец что будем делать спросил Томагавк. еще немного и они будут настолько близко что мы окажемся в этом корабле как в ловушке еще пара минут у нас есть ответил бластер В рубке снова наступила напряженная тишина. На обзорном экране было уже хорошо видно, как десептиконы осторожно, то и дело останавливаясь, подкрадываются к кораблю. «А если ударить по ним из бортовых пушек?» – предложил Мьякот. «Нет», – покачал головой Клин. «Они маломощные и не причинят врагу ни малейшего вреда. Пока подождем». «Все», – через минуту сказал Бластер. «Больше ждать нельзя». «Придется биться. Что-то в нашем плане не сработало». «Думаешь, Оптимус Прайн не успел?» – спросил Клин. «Нет, он должен был успеть. Видимо, десептиконы посчитали, что справятся с ним и теми воинами, которые у них остались». «Ну, это невозможно. Почему же? Видимо, они уж больно надеются на свое новое оружие. Как бы то ни было, но времени уже не осталось. Все, кроме Микута, наружу» приготовить оружие бой будет тяжелым микут ты действуешь строго по плану увидев что мы проигрываем бой поднимаешь корабль и летишь что есть духу на массам понял понял мрачно ответил мальчик, а можно мне нет все объяснять остальное некогда все наружу приготовить оружие клин каков состав воздуха на этой планете почти такой же как и на земле великолепно тогда мы сделаем вот так». Бластер нажал нужную кнопку и в одной из стен рубки раздвинулся люк. За ним открылась планета Аруб, красивая и так похожая на Землю. Но любоваться ее прелестями было некогда. Через несколько секунд их ожидало сражение с безжалостным, хорошо вооруженным противником. Автоботы один за другим выпрыгивали наружу и принимали боевые формы. Когда последний покинул корабль, люк автоматически закрылся. Теперь Микут мог наблюдать за сражением только через обзорный экран. Увидев выскочивших из корабля автоботов, Смертоносец довольно осклабился. Ага, значит, повелитель все же был прав. Приветствую вас, доблестные автоботы, на планете Аруб. «Кстати, не хотите ли вы сразу же издаться? Конечно, у нас в плену уже есть один ваш товарищ, но найдется место и для других». «Так значит, спасатель все же в плену?» спросил Бластер. Но ну, конечно, мы могли бы его и прикончить, но нам показалось, что взять его в плен гораздо интереснее. Так оно и оказалось. Кстати, что я, спасатели, да спасатели? Поговорим лучше о вас, мои дорогие автобуты. Если вы заметили, нас гораздо больше, и совершенно не трудно предугадать, чем кончится этот. Ну это мы еще посмотрим, сказал Бластер и вытащил из ножен меч. Ах так, активация крикнул Смертоносец, тоже принимая боевую форму. Остальные Десептиконы поступили также. Их было гораздо больше. Пользуясь своим численным преимуществом, они выстроившись полукругом, стали окружать приготовившихся к обороне Автоботов. Тем временем Смертоносец объяснял На самом деле, мне эта идея с пленением совершенно не по душе. Я считаю, что хороший враг – мертвый враг. Но поскольку так решил мой повелитель, я не мог ослушаться и честно предложил вам сдаться. К большому моему удовольствию вы не согласились. И теперь я могу с чистой совестью покончить с вами. «Ну, это мы еще посмотрим», – взмахнув мечом, ответил Бластер и кинулся на смертоносца. «Посмотрим, посмотрим», – ответил тот, отражая его удар своей секирой. В следующее мгновение вокруг корабля закипело ожесточенное сражение. Чувствуя свое преимущество, десептиконы нападали на автоботов как одержимые. Впрочем, те сражались с не меньшим ожесточением. Автоботы понимали, что каждая минута этого боя увеличивает шансы Оптимуса Прайна на победу. Следивший за схваткой Микут не выдержал и, сев к пульту, включил управление пушками корабля. Конечно, они были не очень мощные, поскольку грузовой корабль не нуждался в мощной артиллерии, но все же мальчик не мог удержаться от искушения, хотя бы поводить прицелом из стороны в сторону, ловя в него фигуры ненавистных десептиконов. Помня наказ бластера, стрелять он не решался. То один, то другой из сражающихся выпускали в своих противников очереди из пушек и крупнокалиберных пулеметов. Но поскольку противники сошлись вплотную, бой происходил в основном холодным оружием. Яростнее всего сражение кипело вокруг бластера и смертоносца, которые, искусно фехтуя, никак не могли нанести друг другу хоть сколь-нибудь серьезное повреждение. Оказалось, что смертоносец владеет своей секирой не так уж и плохо. Она так и летала в его руках, буквально чудом не поражая бластера в какой-нибудь жизненно важный центр. В свою очередь, и он действовал своим мечом так, что воздух гудел, словно под порывами жестокого зимнего ветра. И все же десептиконов было больше. Это сказывалось. Вскоре был серьезно ранен Клин. Одна из выпущенных десептиконами ракет поразила его в грудь, как раз в то место, где броня была тонкой. Застанав, Клин опустился на одно колено. И его чуть не зарубили, наседавшие на него два десептикона, но его заслонил Тамагавк, ловко отразивший направленные на товарища удары своим мечом. Он даже сумел отхватить одному из нападающих руку. Тот выпал из битвы. Но и Клин не мог продолжать драться. Таким образом, автоботы понесли ущерб. Теперь соотношение сил стало трое против восьми. «Вперед!» – взрывили десептиконы, бросаясь в новую атаку. Тут, Микут не выдержал. Поймав в прицел фигуру ближайшего врага, он нажал на гашетку. Несколько крупнокалиберных снарядов поразили того в лицо. Десептикон с диким воплем упал и, выпустив из рук оружие, покатился по земле. «Вот так-то!» – радостно вскричал Микут. «Ух, я вам!» э, -э, -э! Да у них кто-то есть в корабле!» – завопил смертоносец. «Ребята, ну-ка превратим эту жестянку в сито!» «Микут, уходи!» крикнул бластер отбиваясь сразу от двух десептиконов и смертоносца он хорошо знал что грузовой корабль не был снабжен достаточно толстой броней а значит против хорошего обстрела он не продержится и минуты но ну, ничего ничего бормотал микут ловя в перекресте прицела фигуру самого смертоносца вы меня недооценивали так я вам докажу что вы ошибались. Ему это уже почти удалось, но в этот момент в корабль попало сразу несколько мощных снарядов. Он буквально подпрыгнул на амортизаторах и едва не завалился на бок, но все же выпрямился. Сотрясение было таким сильным, что Микута вышвырнуло из кресла. Он пролетел через всю рубку и, больно ударившись ногой о переборку, рухнул на пол. Боль была такой сильной, что мальчик на мгновение потерял сознание. Все же, придя в себя, он умудрился встать на четвереньки и даже схватиться за спинку кресла пилота. Но тут ожил передатчик, который Бластер, прежде чем выпрыгнуть из корабля, предусмотрительно настроил на свою волну. «Микут, уходи!» Снова повторил Бластер. «Они сейчас разнесут твой корабль в щепки!» «Ну, как же вы?» – крикнул мальчик, подтягиваясь к креслу пилота и усаживаясь в него. «Без вас я не улечу!» «Мы выпутаемся! Уводи корабль! Приказываю, немедленно взлетай!» «Нет!» – крикнул храбрый мальчик, снова берясь за ручку управления пушками. «Я вас не брошу!» «При чем тут это?» Мы выберемся, а вот ты, если с кораблем что-то случится, вынужден будешь остаться на этой планете и неминуемо погибнешь. Сейчас вот только подстрелю парочку врагов, – упрямо ответил Микут и прицелился в ближайшего Десептикона. Выстрелить он не успел. В корабль попало еще несколько тяжелых снарядов. Он снова сотрогнулся всем телом, как большой раненый зверь, но опять устоял на своих опорах. Удар был не менее сильным, чем предыдущий, но каким-то чудом мальчика не выкинуло из кресла, значительно смягчившего последствия этого удара. Через секунду, когда корабль перестал содрогаться, Микут снова прицелился в смертоносца и нажал гашетку. Пушки молчали. Видимо, один из снарядов десептиконов вывел их из строя. Тут Микут понял, что он и в самом деле подвергается серьезной опасности. Кроме того, пушки молчали, а значит, принимать дальнейшее участие в сражении он не мог. Тяжело вздохнув, мальчик нажал кнопку, запускающую двигатели корабля. Они взревели. Выпустили сноп огня на мгновение, ослепивший сражающихся. Грузовой корабль оторвался от земли и сначала медленно, а потом все быстрее стал подниматься вверх. «Уходит!» – крикнул смертоносец. «Уходит! Немедленно догнать и расстрелять! Он не должен сбежать! Ни один из них не должен сбежать!» Повинуясь приказу, два десептикуна ринулись вслед за взлетающим кораблем. «Активация!» – закричали они и трансформировались в тяжелые истребители, вооруженные скорострельными пушками. К сожалению, их скорость была выше скорости корабля, и не успел тот набрать приличную высоту, как в него ударил град снарядов. За считанные минуты грузовой корабль получил столько повреждений, что круто изменив траекторию движения, устремился к земле. Двигатели его взревели последний раз и замолкли. Воздух ударил теперь уже настоящий, а поддельный шлейф дыма. Не удовлетворившись этим, десептиконы выпустили по кораблю еще несколько очередей, и, видя, что пламя охватило его носовую часть, позволили себе оглянуться и посмотреть на сражение. А там, воспользовавшись тем, что на короткий миг десептиконов стало меньше, автоботы перешли в контрнаступление. «Вперед! Отомстим за Микута!» крикнул бластер и нанес смертоносцу такой удар, что тот отлетел метров на пятьдесят и тяжело упал на прибрежный песок. «За -то! – крикнули остальные автоботы, и даже Клин нашел в себе силы напасть на одного из десептиконов. Их контратака была такой отчаянной и яростной, что десептиконы дрогнули и отступили. На какую-то секунду, казалось, военная удача улыбнулась горстке автоботов, но долго это продолжаться не могло. Смертоносец уже поднимался с земли, и руки его все еще сжимали Секиру. Пустившиеся было на утек десептиконы собирались вокруг своего предводителя для новой атаки. Двое из них, те, что расстреляли корабль Микута, спешили к месту сражения и уже готовы были присоединиться к своим товарищам. Бластер бросил взгляд на корабль. Охваченный огнем, он камнем летел к земле. Спасти находившегося на его борту мальчика, даже если он еще жив, не было никакой возможности. Чувство невыносимой горечи охватило командира маленького отряда автоботов. Вот началась война и первая жертва. Первый погибший в бою воин. Мальчик. «Зачем же он?» – пробормотал Бластер. «Ведь ему только и надо было, что сидеть тихо, как мышка». «Что будем делать?» – спросил снова опустившийся на одно колено Клин. «Новые атаки нам не выдержать. Ты сможешь лететь?» «Лететь-то я смогу, если мне помогут». «Тебе помогут». И Бластер махнул рукой. «Отступаем». Он понимал, что если их план не сработал, то значит что-то не получилось и у Оптимуса Прайна. «Похоже, у того тоже неприятности». «А стало быть, война будет затяжной. Конечно, проще всего было сейчас погибнуть героями. Но как опытный военачальник, он должен был сохранить свой отряд любой ценой. В предстоящей войне каждый воин будет на счету». «Отступаем», – прохрипел Бластер. «Но мы еще вернемся и отомстим. Отомстим за нашего мальчика». «Да», – сказал Тамагавк. «Мы обязательно за него отомстим. А сейчас лучше отступить. Слишком уж неравны силы». Трансформируюсь! Хором крикнули автоботы и на лету принимая форму удобную для перелета в безвоздушном пространстве, взлетели вверх. Догнать! Завиржал смертоносец. Догнать! Они не должны уйти. Мы еще вернемся! Крикнул ему бластер. Он старался держаться позади своего отряда, чтобы на случай погони прикрыть отступление. На «Ну что же в эту пиццу? Надрывался смертоносец немедленно догоните этих жалких автоботов и уничтожьте их во что бы то ни стало знаешь что шеф потирая плечто сказал брюха попробую догони их сам а мы посмотрим уж больно хорошо дерутся негодяи да я вас да я вам вздохнулся смертоносец что бы ты нам не сделала это все равно лучше чем погибнуть пробормотал клык нет «Сражаться с ними я согласен, а вот догонять – нет. Там, в космосе, они хозяева, это их территория. И потом, кто знает, не заманивают ли они нас в засаду. Вот что приходит мне в голову. Уж больно это похоже на хорошо подготовленную засаду». И другие десептиконы, соглашаясь с ним, закивали головами. Автоботы поднимались все выше и выше. Вот они стали едва различимыми точками. Задрав головы, десептиконы наблюдали за ними. И кто знает, не пришло ли кому-нибудь из них в этот момент в голову, что может быть лучше покончить со своим преступным прошлым и ступить на путь добра. Кто знает, десептиконы ведь когда-то были самыми обычными людьми и встали на путь зла, только поддавшись уговорам повелителя, которому во что бы то ни стало, нужны были помощники в его черном деле. Между тем, подбитый корабль ударился о землю и с оглушительным грохотом взорвался. Правда, за несколько секунд до того, как это случилось, В корабле открылся люк и из него вылетела антигравитационная платформа, на которой сключилась мальчишеская фигурка. Заложив крутой вираж, эта платформа устремилась к джунглям и мгновенно исчезла в кронах деревьев.